Церкви все так же светло и покойно, как три дня назад. Только я уже не невеста, а вдова. Украденное мое счастье уснуло вечным сном. Глаза синие, синие, закрыты, а губы чуть кривятся в ироничной улыбке. Наверное, теперь он все знает. Простит ли? Надеюсь, простит. Он же любил меня, и я любила, но не уберегла. Не успела отпустить. Софья. Оборачиваясь, Стефа смотрит мимо меня на уснувшее мое счастье. Сними ее. Нельзя, чтобы она на нем оставалась. Душу в полоне держала. Отпусти. Снимаю. Тонкая цепочка с красным камешком сжет ладонь каленым железом. Пускай. Мне уже все едино. Вовка замолчал, отложил дневник. Я по-прежнему лежала с закрытыми глазами, но знала, мой друг смотрит на меня, и во взгляде его, наверное, жалость. Ева. Он осторожно коснулся моей щеки. Ева. Прикольная история. Душевных сил хватило даже на то, чтобы улыбнуться. Как думаешь, сколько в ней правды? Не знаю, он покачал головой. Но догадываюсь, у кого об этом можно спросить. «У кого?» «Ева, ты помнишь, какая у Раисы Ивановны фамилия?» «Нет. У меня с памятью последнее время. Я осеклась, махнув рукой. Да ты и сам все знаешь». «Ну да, Вовка не стал спорить. Фамилия Раисы Ивановны Поддубская. Как тебе такой финт? Теперь понимаешь, почему дневник оказался у неё?» Потому что она потомок того самого княжеского рода? Странно, но я не удивилась и не обрадовалась своей догадке. Лишь как-то отстраненно подумала, что теперь понятно, откуда в моей экономке столько аристократизма. Врожденный аристократизм-то. И кровь голубая. Ирония судьбы. Урожденная княгиня вынуждена прислуживать новоришам. Пойдем-ка. Козырев, не особо церемонясь, стащил меня с кровати. Куда? Краисе Ивановне, зададим ей парочку вопросов. Вовка, я многозначительно кивнула на часы. Ты посмотри, который час, не поздновато ли для визитов? Познавато. Он подошел ко мне вплотную и дернул вверх рукав халата. Ева, смотри! Я посмотрела. Без особой, впрочем, охоты. Паутина сплетена на пять шестых, еще чуть-чуть и все. Думаю, день другой у меня в запасе есть, сказала и сама удивилась тому спокойствию, которое прозвучало в моем голосе. Там же ясно написано Кердык случится, когда паутина будет завершена, и призрак то же самое говорил: Ева! Вовка неожиданно больно и зло встряхнул меня за плечи. «Притянул к себе так, что я могла видеть беснующееся золотое пламя в его глазах. Мы ведь узнали не только это. Ты же сама слышала. И про головные боли, и про слабость, и про... и про кровотечение». Закончила я за него. «Знаешь, Вов, а ведь я не ощущаю себя марионеткой, и желание устроить Егоркино будущее чувствую остро, как свое собственное. А получается, не мое это желание? «Выходит, я без паутины так и осталась бы сволочью равнодушной». «Ты не сволочь». Вовка снова меня встряхнул, но на сей раз осторожнее. «И неравнодушная, ты...» Он замолчал, отвернулся. А когда опять посмотрел в мою сторону, в глазах его была непрошибаемая решимость. «Пошли». Вовка Козырев, душка и симпатяга, как-то в раз растерял все свое обаяние. Даже в дверь края он барабанил так бесцеремонно, как стучать в двери к одиноким интеллигентным женщинам, категорически не принято. Рая открыла почти сразу, даже не стала спрашивать, кто же ломится к ней среди ночи, просто распахнула дверь и сказала совершенно несонным голосом: «Прошу вас». Похоже, сегодня моей экономке тоже было недосна. Кровать так и стояла не расстеленной а на письменном столе, как две капли воды, похожим на тот, что в кабинете, горел ночник, и поверх раскрытой книги лежали очки. «А мы к вам, Раиса Ивановна, за объяснениями!» Вовка положил дневник рядом с книгой и очками. «Наверное, будь на райном месте другая женщина, она бы тоже потребовала объяснений, как минимум спросила бы, откуда у нас ее вещь. Но Рая не сделала этого». Она посмотрела сначала на меня, потом на Вовку, поправила сползшую с плеч шаль, присела на самый краешек стула и только потом произнесла. «Ты прости меня, Евочка, я сама уже собиралась. Вот думала завтра с утра. Видишь?» Она неопределенно махнула куда-то в сторону кровати. Спать не ложилась. Все думала, что не по-божески то, что я с тобой сделала. «Не по-божески?» «Рая что-то со мной сделала?» «Не понимаю». Вовка тоже не понимал, но теряться в догадках не собирался. Он уселся на низенький неудобный диванчик и потянул меня за собой. «А вы нам расскажите, Раиса Ивановна, как должно быть по-божески?» «Думаю, мы вас сможем понять». Рая улыбнулась привычно настороженно, зачем-то надела очки. Смотрела она исключительно на меня». С жалостью смотрела, а еще с тревогой. «У тебя уже носом кровь идет, да, девочка? Я кивнула. «И дневник, Софьян, ты уже, надо думать, прочла?» «Да». «И про призрачную паутину тебе теперь кое-что ясно?» «Кое-что», — согласилась я. «Но хотелось бы конкретики». Рая долго молчала, перелистывая странички дневника, а когда заговорила, голос ее изменился из тихого, осторожного, сделался каким-то уверенным, что ли. «Я надеялась, что амулет не работает», — она захлопнула дневник. «Ты ведь так и не исполнила мое заветное желание, Евочка». «Твое?» «Да. Если верить дневнику, то паутина срабатывает едва ли не мгновенно, и противиться ей у того, кто оказывается в ее власти, нет сил. А ты...» Она снова надолго замолчала. «Ты осталась совершенно равнодушна к моему севочке. Вот я и решила, что амулет утратил прежнюю силу. Честное слово, я даже обрадовалась, потому что нельзя так с человеком, помимо его воли, не по-божески». погоди Карая, Я остановила ее нетерпеливым жестом. «Ничего не понимаю. Почему ты о Севе говоришь? И при чем тут твое желание?» «Ты, наверное, меня не поймешь, Евочка, и наверняка даже осудишь. Но ты же сама мать, ты просто поставь себя на секунду на мое место!» Рая сложила сухонькие ладони в молитвенном жесте. Я скрывала это ото всех, считала, что не должна со своими проблемами. Раиса Ивановна вмешался в наш странный разговор Вовка. «Давайте-ка и в самом деле побольше конкретики». Вы же сами знаете, у нас очень мало времени». «Я все исправлю, Евочка». Она с болью посмотрела на меня. «Сейчас вот объясню свои мотивы. Ты только постарайся меня понять». «Я постараюсь», — пообещала я, совершенно потерявшись в происходящем. «У меня лейкоз». Рая обхватила голову руками, опершись локтями о стол. «Хронический, но в терминальной стадии». Я давно заболела, еще когда Севочка ребенком был. Ради него держалась из последних сил. Знаете, материнская любовь – очень сильная мотивация, даже в такой нелегкой ситуации. Но всему предел приходит. Наступил и мой черед. У меня в лучшем случае полгода осталось, чтобы Севочкину судьбу устроить. Вы же видели, какой он неприспособленный. Как он без меня?» Краем шали она вытерла уголки глаз. «Ты, девочка, сейчас этого не помнишь, но когда у тебя Егорку усыновить не получалось, я предложила тебе за Севочку замуж выйти. Не подумай ничего дурного. Фиктивный брак. Но я бы спокойна была, что ты после моей смерти Севочку не бросишь. И в случае развода она замолчала. И в случае развода ваш сын сможет рассчитывать на некоторое содержание». Закончил фразу Вовка. «Да», — Рая кивнула, — «и ты, она не отводила от меня лихорадочно горящих глаз. Ты сначала согласилась, а потом выяснилось, что Севочка на роль мужа не годится, потому что инвалид и без постоянного заработка. Ты тогда очень расстроилась, извинялась передо мной, но решение свое изменила. Сказала, что у тебя есть кто-то другой на примете». «Более подходящий на эту роль», — Лёшек прошептала я. «Да, я так и предположила. А ещё подумала очень несправедливо, что кому-то всё, а севочке моему ничего». Тогда я про амулеты вспомнила. Семейная легенда, не более того. Но когда надежды никакой, цепляешься ведь и за соломинку. Вот я и решила, что ничего ж не случится плохого, если я подарю тебе призрачную паутину». Ты пойми, Евочка, я тебе зла не желала. Я тогда сама до конца не верила, что она имеет хоть какую-нибудь силу. А если б даже и имела, знаешь, как я подумала? Вот захочет Евочка выйти замуж за моего Севу, распишутся они, и я сразу же паутину сниму, чтобы никакого от нее вреда не было. И вообще, вдруг бы ты в самом деле к нему прикипела, к Севочке моему, и разводиться бы не захотела». Его ж нужно ближе узнать, чтобы понять, какой он чудесный человек. Вы ведь подходили друг другу, Евочка. Нет. Я махнула головой. Сева хороший, но мы слишком разные. Ты лучше о другом подумай, Рая. Неужели б я его после твоей смерти могла из дому выгнать? Ты нынешняя? Нет. Голос Рая сделался вдруг твердым. А ты прежняя не сумела бы противиться Амалии с Серафимом. Они бы выгнали Севу, а ты бы не заступилась, побоялась. Ты нам денег на выставку тогда пообещала, и я решила, что вот он, повод замечательный. Призрачную паутину я тебе подарила вроде как в знак благодарности. Она только с виду простенькая, а ведь есть в ней что-то такое особенное, притягательное, от чего немедленно хочется ее надеть. Правда, Евочка? я вспомнила ненастный мартовский день, упавшую в лужу безделицу и свое острое, неотвратимое желание завладеть ею. Правда, Рая. А через несколько часов ты в аварию попала, потом кома эта, никто не верил, что ты выживешь, а ты выжила и изменилась очень сильно. Я сначала предположила, что эта паутина на тебя действует, все хотела посмотреть на цепочку. «Но на тебе всегда одежда такая была, что не разглядеть». «А сказать напрямую я не решалась. Ждала». «А ты хоть и изменилась, но к Сиве иначе относиться не стала». «Вот тогда я и подумала, что паутина не работает». «И успокоилась даже немного, честное слово». «А потом за тобой начала всякие странности замечать. «И голова у тебя болеть стала». «Я первое время списывала это на травму. После кому? Ведь может голова болеть, правда, Евочка?» Она смотрела на меня так, словно я была доктором и хорошо разбиралась в подобных вещах. «Наверное?» — я кивнула. «Ну вот, я так и решила, что из-за травмы, а потом увидела паутину на твоей руке». Рая замолчала. А когда снова заговорила, голос ее был глухим и едва различимым. Что уже сейчас об этом говорить? Евочка, не знаю, имею ли я право на твое прощение после такого, но ты прости меня, если сможешь. Я ведь не ради себя, ты ради Егорки своего на многое была готова. Вот и я. Она говорила, а я смотрела на Вовку, на посеревшее его лицо, и думала, что все напрасно, что судьба сыграла злую шутку не только с Раей, но и со мной. «Евочка, давай я ее сниму. Ты же должна была в дневнике прочесть. С живого паутину снять может только даритель». «А с мертвого?» — перебила я ее. «А с мертвого?» Рая растерянно моргнула. «А с мертвого уже не важно кто. Главное, чтобы сняли и душу из призрачного плена освободили. А зачем ты такие вопросы задаешь, Евочка? Ты же, слава богу, живая». «Ты не бойся, как только я ее сниму, все по-прежнему станет. И боли пройдут, и остальное». «Это», — она нахмурилась, обратимо. «обратима». «К сожалению, нет». Я встала с дивана. Вовка поднялся следом. «Почему же, Евочка, дай я сниму?» Рая протянула руку. «Не надо, Рая». Я сделала шаг назад и покачала головой. «Почему? Тебе же плохо с ней, ты мучаешься, я вижу» потому что нечего снимать». Я рванула ворот свитера, обнажая шею. «Видишь? Так ты ее не надела?» Рая прижала руки к груди. «Евочка, значит, это все не из-за меня?» «Не из-за тебя, Рая. Успокойся. Ну, мы пойдем, поздно уже. Спокойной ночи».